Глава 5. Царство Рамы и непорочность Ситы. В этом разделе рассматривается устройство общества через призму приручения природы и контроля над умом. В то время, как девы вытаскивают богатство из-под земли, а асуры тащат его обратно вглубь, на земле разгорается иная битва битва между манавами и ракшасами. Борьба между девами и асурами происходит в вертикальной плоскости. Это соперничество между небесным и подземным царствами. С другой стороны, битва между манавами и ракшасами происходит в горизонтальной плоскости, между культурой и природой. Ракшасов, как и асуров, часто называют демонами, но точнее было бы назвать их варварами. Это дивые живущие по закону джунглей. который в индуистских писаниях называется Матсьяная, кодекс рыб. Согласно этому кодексу, кто сильный, тот и прав. Большая рыба ест маленькую. В этом кодексе нет ни сострадания к слабым, беспомощным, угнетённым. Выживают только те, кто успел приспособиться. Кодекс Матсьяная подходит животным, но не людям, у которых есть такой инструмент, как рассудок. Люди могут обуздать природные инстинкты размножения и насилия и приструнить желание доминировать над слабыми. Предполагается, что мановы, потомки ману, будут следовать кодексу Дхармы. Этот кодекс основан на законах и ответственности. У каждого существа есть своя обязанность. Эти обязанности ограничивают желания. Таким образом создаётся пространство, где даже слабые могут развиваться. В царстве Мановов секс приемлем в браке с целью продолжения рода. Насилие приемлемо только в целях самозащиты или чтобы добыть пропитание. Ракшасы не уважают законы брака. Насилие для них инструмент доминирования над миром. В следующей истории Рама и Сита представляют кодекс Дхармы, а Равана и Шурпанакха закон джунглей. Похищение Ситы. Равана был царём ракшасов Ашурпанакха приходилась ему сестрой. Однажды Шурпанакха увидела в лесу красивого отшельника. Это был Рама, царевич Айодхи. Из-за дворцовых интриг Раме пришлось удалиться в лес на 14 лет. Его брат Лакшмана и его жена Сита последовали за ним в лес, чтобы разделить его страдания. Шурпанакха подошла к Раме и попросила его заняться с ней любовью. Он отказался, потому что был женат. Иди к моему брату. У него нет здесь жены, сказал ей Рама. Но Лакшмана тоже отверг Шурпанакху, потому что у него была жена в Вайодхье. Разъярённая Шурпанакха напала на Ситу, собираясь убить в надежде на то, что тогда Рама изменит своё решение и станет её любовником. Сита стала звать на помощь. Оба брата сразу же прибежали к ней. Лакшмана схватил Шурпанакху и отрезал ей уши. Мосс и соски, чтобы преподать урок, который она точно не забудет. Шурпанак взвыла от боли и побежала к брату, который поклялся отомстить. Чтобы наказать братьев, Равана решил похитить Ситу, из-за которой пострадала его сестра. Он отправил к ней золотого оленя, который так пленил Ситу, что она стала умолять Раму поймать его. Рама так долго не возвращался, что Сита, не находившая себе места от беспокойства, попросила Лакшману поискать его. Прежде чем уйти, Лакшмана нарисовал линию вокруг шалаша Рамы. "Не выходи за неё", наказал он своей невестке, отправляясь на поиски Рамы. Когда оба брата ушли, Равана, переодетый мудрецом, пришёл к хижине Рамы и попросил еды. Сита пригласила его внутрь. Равана отказался войти. Он заявил, что не может нарушить законы собственности, поскольку она чужая жена и одна в доме. Тогда Сита вытянула руку из хижины, чтобы накормить Равану. Равана оскорбился. Хозяйка не должна так себя вести, сказал он. Связанная дхармой гостеприимства, Сита вышла за линию, чтобы накормить гостя. Равана сразу же сбросил маскировку и утащил Ситу на ланку, в свой золотой город на острове Трикута. Рамаяна. Лакшмана рекха линия, которую Лакшмана начертил вокруг хижины Рамы. Это граница между природой и культурой. За линией действуют законы Рамы. Снаружи в глуши царство Раваны. Внутри действует закон брака. Снаружи его нет. Внутри Сита является женой Рамы. Снаружи она доступная женщина. Равана знает, что если он войдёт в хижину Рамы и силой возьмёт Ситу, то его будут судить по законам общества. Но если он выманит Ситу за Лакшмана Рекху, то его будут судить по закону джунглей. Внутри он окажется злодеем, который презрел законы брака. Снаружи он будет героем, великим хитрецом. По дороге на Ланку за Ситой Рама заключает союз с расой существ, именуемых ванарами. Ванеров описывают как обезьян, потому что они ведут себя как животные. Их царь, Валим, ведёт себя как типичный альфа-самец. Он выдворяет соперников с плодородных земель и отказывается делить с ними самок. Рама оказывается в окружении холостяков-обезьян, изгнанных из своей страны Кишкинтхи, предводительствоваемых братом Валина, Сугривой. Сугрива ищет помощи Рамы, потому что его жену Силы увели в царский гарем. Рама обещает помочь, не как третейский судья в споре братьев, а как стратег, который планирует свержение Валена, потому что в мире обезьян нет идей справедливости. Здесь понимают только язык силы. Смерть Валена. Сугрив вызвал Валена на поединок. Пока они дрались, Рама, который прятался в кустах, вытащил лук, чтобы пустить стрелу и поразить Валена. К несчастью, оба брата были очень похожи, и Рама не знал, в кого стрелять. Будучи не в состоянии одолеть брата, Сугрива бросился в бегство. Затем он второй раз вызвал Валина на поединок и передатем надел цветочную гирлянду, чтобы отличаться от брата. План сработал. Рама поразил Валина прямо в сердце. После его смерти Сугрива стал царём Кишкиндхи. Он сделал жену Валина своей царицей, а сына Валина Ангаду наследником. В качестве благодарности он приказал своим обезьянам помочь Раме спасти Ситу. Рамаяна. Здесь Рама ведёт себя как Равана. С помощью Сугривы он отвлекает Валина также, как Равана отвлёк его золотым оленем. Он обманом убивает Валина, что приемлемо в джунглях, но не в цивилизованном обществе. Другими словами, Рама использует закон джунглей против самих его адептов. Вален обвиняет Раму в мошенничестве, но Рама не испытывает чувства вины. Те, кто живёт по закону джунглей, должны быть готовы и умереть по закону джунглей. Но с коронацией Сугривы в менталитете обезьян происходит изменение. Согласно обычаю, Сугрива после победы должен был убить детей предыдущего царя и забыть обо всех, кто ему помог. Вместо этого он усыновляет сына Валина Ангаду и делает его наследником. Затем он собирает армию обезьян, которые помогают Раме построить мост до Трикуты, организовать нападение на Ланку, победить ракшасов, убить Равану и спасти Ситу. Таким образом, под влиянием Рамы обезьяны и адептов Матсьянайи превращаются в последователей Дхармы. Сугрива располагает двумя чертами сторонник дхармы. Он защищает слабых и всегда держит слово. Война с ракшасами ведётся ни в коем случае не ради мести. Рама желает восстановить порядок. Рама защитник культуры. Рама. Рама в воплощении культурного совершенства убивает Равану. десятиголового царя Ракшусов, который является воплощением закона джунглей. Лук Рамы символ равновесия. Рама всегда слушался родителей в отличие от Раваны. Рама отдал царство брату. Равана отобрал Ланку у своего брата Куберы, царя Якшей. Рама всегда был верен своей жене Сите, в то время как у Раваны было много жён в гареме, и он насиловал многих других женщин. Рама правил, думая о благе своего народа. Равана думал только о себе. Рама воплощает идеального человека, а его царство Рамараджа воплощает идеальное общество. Именно поэтому Ромаияну, эпическую поэму о его жизни, читают в индуистских семьях. Культура может существовать только в том случае, если природу укротили. Часто это укрощение совершается через насилие. Чтобы получилось поле, лес нужно огородить и спалить. Общество будет решать, какие семена сеять, что урожай, а что сорняк, что хорошо, а что плохо. В следующей истории рассказывается о том, как пандавы основали свой великолепный город после того, как уничтожили огромный лес, бывший домом для птиц и зверей. Без этой жертвы города бы не было. Сожжение кхандава прастки. Пандавы унаследовали дикие земли кхандава прастхи и намеревались построить там город. Агни, бог огня, пообещал помочь, если они позволят ему покормиться флорой и фауной леса. Пандавы согласились, и вскоре языки пламени Агни поглотили лес. Все его жители птицы, звери, демоны и змеи сгорели в пожаре. Всех, кто пытался сбежать, пандавы подстрелили. Они даже сделали над лесом навесы из стрел, чтобы Индра, бог дождя, которого призывали звери, не мог загасить пламя Агни. На расчищенной земле Пандавы построили прекрасный город Индрапрастху. Махабхарата. Природа всегда грозит поглотить культуру, и культуру приходится отстаивать в этой бесконечной борьбе. Хариванша, дополнительная 19-я глава Махабхараты. И некоторые пураны рассказывают о детстве Кришны в деревне пастухов Гакуле, расположенной во Вриндаване, среди кустов тулси, кустарника, считающегося в индуизме воплощением Лакшми. Перед нами предстаёт картина идиллической жизни: пасущиеся на пастбищах коровы, играющие на флейтах пастухи и доярки, сбивающие масло. Но опасность никогда не дремлет. Различные злобные духи с завидной регулярностью пытаются разрушить деревенскую гармонию. Все приключения Кришны связаны с тем, что он успешно их отгоняет. Но невозможно вечно жить в безопасности. За углом таится новая угроза. Кришна всегда должен быть начеку. Жизнь в Гакуле и в Риндавани. Кормилица по имени Путана, у которой в груди было ядовитое молоко, поднесла к Кришне груди, намереваясь убить его. Кришна не стал сосать молоко. Вместо этого он высосал из пут она жизнь. Демон спрятался в колёсах тележки и попытался переехать Кришну, когда он ещё едва умел ползать. Кришна пнул колесо, и оно разлетелось на части. Ещё один демон обратился в вихри и попытался унести Кришну. Кришна схватил демона за загривок и задушил. Диамоны принимали облики лошадей, быков, питонов и ослов, угрожая жизни коров и друзей Кришны. Кришна убивал их всех с улыбкой на лице. Яд Кальи, царя нагов, отравлял воды реки Ямуны. Кришна поймал Калью за хвост и станцевал у него на капюшоне, после чего Калья сдался и покинул реку. Индра, царь богов, Подался смыть деревню Кришны, устроив ливень и потоп. Кришна поднял гору, превратив её в гигантский зонтик, под которым спрятались все коровы, доярки и пастухи. Лесной пожар грозил смертью пасущимся коровам, но Кришна открыл рот и проглотил огни, бога огня Хариванша. Кришна танцует на Калье. Наги или змеи ползуют под землёй либо на её поверхности. Эта прочная связь с землёй делает их идеальным воплощением земного плодородия. Им поклоняются, чтобы получить обильный урожай или детей. Как земля каждый год обновляет свою способность плодоносить, так и наги спустя определённое время сбрасывают старую кожу, на смену которой приходит новое. Изображение Кришны, танцующего на купишоне Кальи, символизирует, что Кришна получил земное плодородие во благо своих почитателей. Культура должна развиваться и процветать, но не за счёт природы. Дхарма заключается не только в том, чтобы природу укротить, но и в том, чтобы следить за балансом культуры и природы. В следующей истории рассказывается о закате одного общества и начале другого. Прежний царь Вена не смог сохранить хрупкое равновесие. Его сын Притху изо всех сил старается его восстановить. Притху и корова Земля. Царь Вена не почитал Дхарму. Богиня Земли, разозлившись, перестала приносить плоды. Когда мудрецы поняли, что происходит, они сорвали стебли травы, превратили их в мечи и пронзили Вену. Затем мудрецы расщеленили мёртвое тело. Грязные элементы были отброшены. Они превратились в омерзительное навид существо, которое изгнали в лес. Оно стало прародителем нешатхов, лесных племён. Из чистых останков мудрецы создали идеального царя Притху, которому боги вручили лук символ власти. Притху попросил землю поделиться её богатствами. Она отказалась, я обернувшись коровой, убежала. Притху нагнал её, вскинул лук, укротил, грозя застрелить и пообещал, что будет блюстит харму. Потом он привёл всех живых существ подоить её согласно закону тхармы под его бдительным присмотром. Хагавата Пурана. В Ригведа Самхите культура описывается как пуруша. с головой, руками, туловищем и ногами. Следовательно, культура является творением существа, обладающего сознанием, то есть живы. Она идёт в разрез с пракрити. Общество это искусственный конструкт, а не природное явление. Общество подразумевает украшение природы человеком и для человека. Также оно подразумевает украшение человека. Дикая и приручённая форма природы Лес и поле воплощают две формы богини. Первая Трипура Бхайрави, богиня, которой больше всего страшатся во всех трёх мирах, а вторая Трипура Сундари, самая желанная во всех трёх мирах. Богиня одновременно Чанди, внушающая страх, и Лалита, очаровательная. Почитатели Шивы называют неукрашённую и украшённую части Ибрахманды Кали и Гаури. Первая дикая и кровожадная. Вторая ласковая и заботливая. Первая пьёт кровь, вторая даёт молоко. Баларама. Старший брат Кришны Баларама считается инкарнацией змея. Однажды он так устал, что у него не было сил пойти к реке и умыться. Он приказал богине реки Ямуны прийти к нему. Богиня отказалась. В ярости Баларама взмахнул своим плугом, зацепил её за волосы и притянул к себе. Эта история о насилии, которая связана с проложением ирригационных каналов. Баларама, чьими символами выступают пест для растирания риса и плуг, определённо является богом земледелия, а Кришна, который ассоциируется с коровами и лошадьми, бог скотоводства. Укротители мира растений и животных, Кришна и Баларама, олицетворяют базовую хозяйственно-экономическую деятельность в любом обществе. Природа, укращённая от кармой, существует как вне, так и внутри нас. Чтобы культура процветала ум, следует укрощать также, как и лес. Укрощение ума подразумевает обуздание желаний, похоти, жадности, амбиций. всех тех сил, которые угрожают цивилизации. Украшение ума включает в себя уравновешивание желаний долгом, инстинкты интеллектом, порывы ответственностью. Гаури. Гаури, также называемая Аннапурна, подательница еды. Светлокожая, одетая как замужняя женщина в зелёном сари, на руках у неё зелёные браслеты, волосы завязаны в пучок и перевиты цветами. Гаури сидит на левом колене Шивы и наслаждается его вниманием. В Гаури сексуальный инстинкт и насилие сдерживаются ради блага её семьи. Она природа приручённая. Гаури полная противоположность темнокожей обнажённой кровожадной Кали. Следующая история повествует о том, как Швитакету основал институт брака, основанный на сексуальной верности. Секс природное явление, а брак социальный институт. В природе мужчина и женщина, даже если они приходятся друг другу отцом и дочерью, могут вступить в сексуальные отношения без каких-либо ограничений сексуального поведения или количества партнёров. В культуре сексуальные отношения между мужчиной и женщиной регламентированы правилами. Так же как фермер превращает лес в поле с помощью заборов и отбора семян, муж приручает жену с помощью законов брака, уверяясь, что она носит только его детей. Закон Шветакету. Шветакету увидел свою мать в объятиях другого мужчины. Когда он пожаловался отцу, ему было сказано: Все женщины вольны делать то, что хотят. Придя в ужас от такого заявления, Швитакету понял, что в таком случае ни один мужчина не может узнать, кто его биологический отец. Швитакету твёрдо решил всё исправить и постановил, что с этих пор женщина может вступать в сексуальные отношения только со своим мужем или с тем, кого он выберет. Махабхарата В этой истории ярко показана диспотичная природа социальных установок. Швитакету постановляет, что женщина может вступать в сексуальные отношения только со своим мужем или с тем, кого он выберет. Таким образом, муж может стать отцом, не оплодотворяя свою жену. В обществе отцовство необязательно является биологическим статусом, это статус социальный. В следующей истории мужчина становится отцом посмертно просто потому, что по закону даже после смерти он является господином лона своей жены. Дети Вичитравири. У Вичитравири царя Хастинапуры было две жены: Амбика и Амбалика. Но он умер прежде, чем успел зачать ребёнка. Именно поэтому его мать Сатьявати попросила мудреца Вьясу исполнить эту обязанность. В результате Амбика и Амбалика стали матерями Дхритараштры и Панду, наследников трона Хастинапуры. Махабхарата. Согласно кодексу Дхармы у женщины есть только один долг: до замужества подчиняться отцу, после замужества мужу, после его смерти сыну. Для мужчин долг определяется варной, положением в обществе и ашрамой этапом жизни. Кришна, пастух в облике Кришны, Вишну воплотился как представитель низших слоёв общества. В первой половине жизни его изображают пастухом, а во второй колесницейчем. В образе пастуха он играет на флейте и околдовывает коров своей музыкой. В образе колесницыча он держит кнут, которым погоняет лошадей. Коровы символизируют землю, которая питает жизнь, и которую следует почитать. Лошади символизируют ум, который в недисциплинированном состоянии угрожает порядку в обществе. Таким образом, Кришна приручает оба мира: внешний землю и внутренний ум. Ригведа Самхита утверждает, что в организме, который представляет собой человеческое общество, головой являются жрецы и философы. Они указывают людям направление. Руки это воины и руководители, которые защищают и упорядочивают общество. Туловища составляют торговцы и купцы, которые связаны с производством богатств. Ноги это рабочие, ремесленники и актёры, которые живут, служа другим. Варна, что значит цвет, определяется рождением. Сын жрица может быть только жрецом и может жениться только на представительнице своей варны. Так общество становится более предсказуемым. Система разбиения жизненного пути на этапы ашрамы гарантирует, что старое поколение даёт дорогу новому, и оба поколения не доят природу одновременно. В идеальном обществе права и обязанности человека дхарма. строго регламентировано его происхождением, варной и стадией жизни, ашрамой. То есть система варна, ашрама, дхарма идеально соблюдается. Когда это происходит, то называемые термином санскара ритуалы, отмечающие важнейшие события в жизни человека, следуют друг за другом в строгом порядке. Жизнь начинается с церемонии имянаречения, за которой следуют ритуалы бритья волос, прокалывание уха, потом ребёнок начинает есть твёрдую пищу, затем он учится писать и читать, получает образование и женится. После свадьбы рождается следующее поколение. Когда приходит новое поколение, старое умирает. Похоронная церемония включает в себя обещание родить новых детей, потому что через них перерождаются предки. Подобная предсказуемость показатель идеального общества. Считается, что в царстве Рамы было такое идеальное общество. Дожди всегда шли вовремя. Не было болезней и несчастных случаев. Никаких сюрпризов. Варна общественные ранги. Брахманы исполняют роль жрецов. Для общества это голова. Отвечают за духовность. Кшатрии воины. Для общества они руки. отвечают за управление. Торговцы и ремесленники. Для общества они тело. Занимаются экономикой. Шудры рабочие. Для общества они ноги. Их сфера труд. Ашрамы стадии жизни. На стадии брахмачарья человек исполняет роль ученика. Его цель подготовка к обществу. Он занимается учёбой. На стадии грихастха человек глава семьи. Он член общества, и на этой стадии он занимается стяжанием. Ванапрастха это стадия отошедшего от дел. Цель в этой ашраме уход от общества. Человек на этой стадии отдаёт. На стадии санъяса человек исполняет роль отшельника. Его цель изоляция от общества, главный процесс Отречение. Смерть Шамбуки. Однажды в Вайодхье умер мальчик. Его отец, Брахман, обвинил Раму в том, что тот не поддерживает харму в царстве. Разве вinom случае сын мог умереть раньше отца? Рама посоветовался с мудрецами, которые рассказали ему, что шудра по имени Шамбука погрузился в аскетическую практику, называемую тапас. Риши объяснили: В эпоху, в которую мы живём, дхарма не позволяет шудрам становиться аскетами. Эпоха, в которую это будет разрешено, наступит только в будущем. Поступок Шамбуки нарушил космическое равновесие. В результате наступил беспорядок, и сын умер прежде отца. Рама сразу же пошёл в лес и отрубил голову Шамбуки. Дхарма восстановилась. Предсказуемые природные ритмы вернулись. Уттора Ромаина. Ромаина признаёт, что поддержание законов общества не всегда превалирует над законом джунглей. В то время как природа одинаково относится ко всем мужчинам и женщинам, культура со своим кодексом дхармы по-разному. В обществе у одних появляется больше привилегий, чем у других. Природа уважает сильных, но и у культуры есть свои любимчики. В любой организации, общественной или природной, есть и иерархия, и вместе с иерархией появляется напряжение. В истории Шамбука и Рама встречается с тёмным аспектом системы варн, кастовостью, которая предоставляет одним представителям общества больший выбор, нежели другим. В следующей истории перед Рамой встаёт самая трудная дилемма в его жизни. Его дхарма хорошего мужа противоречит дхарме хорошего царя. Эта история самая противоречивая часть Рамаяны. Золотое изваяние Ситы. После того, как Рама убил Равану, ракшисы отпустили Ситу. Но Рама отказался принимать её обратно до тех пор, пока она не докажет своё целомудрие. Сита вошла в огонь, и такова была её чистота, что Агни, бог огня, отказался сжигать её. После того, как целомудрие его жены было публично доказано, Рама вместе с Ситой вернулся в Айодхью. Однако его подданные в Айодхье отказались признавать своей царицей женщину с сомнительной репутацией. Чтобы удовлетворить желания своего народа, Рама решил покинуть Ситу. Её отправили в лес, где она родила двух близнецов, Лаву и Кушу, наследников Рамы. Предполагалось, что Рама, следуя долгу царя, проведёт Ашваметха яджню. Чтобы её провести, царю нужно цариться. Люди попросили Раму жениться вновь. Рама отказался. Он покинул женщину, которую его подданные не хотели видеть своей царицей, но никогда не покидал женщину, которая была его женой. Бесконечно преданный Сите, Рама поставил на месте, где должна была стоять Сита, золотую статую Поскольку золото является символом чистоты. Во время яджни из царства на волю отпускали царского коня. Все земли, куда конь беспрепятственно ступал, переходили под эгиду правления Рамы. Конь бродил везде, где вздумается, пока его не поймали Лава и Куша. Хотя они были всего лишь мальчиками, они отразили атаку огромной армии Рамы и оставили коня себе. То, что Рама не смог одолеть двух детей, было явным признаком того, что тхарма не на его стороне. Она была на стороне Ситы, матери двух мальчиков. Осознав свою неправоту, жители Айодхьи взомолились, чтобы Сита вернулась и была их царицей. "Пусть они увидят, как ты чиста", сказал Рама. "Пройди ещё раз испытание огнём". Сита, уставшая постоянно доказывать своё целомудрие, решила подтвердить свою чистоту иначе. Если я никогда не помысляла ни об одном мужчине, кроме Рамы, моего мужа, пусть земля разверзнётся и поглотит меня. В тот же миг земля разверзлась, и Сита исчезла. Все получили доказательство её чистоты. Но дети лишились матери, а Рама жены. Рама не представлял себе жизни на земле без Ситы. Он вошёл в реку Сарайю и никогда уже из неё не вышел. Уттора Ромаина. Целомудрие наделило ситу магическими способностями. Огонь не причиняет ей вреда, победа всегда ей сопутствует. Даже земля разверзается по её приказу. Такова сила жены, которая беспрекословно подчиняется кодексу цивилизованного поведения, каким бы жестоким он ни был. Рама тяжело страдает, потому что он вынужден выбирать между тхармой царя и тхармой мужа. Как царю, он обязан уважать желания своих подданных, как муж он не может изменить жене. В попытке соблюсти обе роли, Рама жертвует своей личной жизнью. Клоднокровие и достоинство Рамы перед лицом такой тяжкой трагедии делают его в глазах индуистов величайшим блюстителем социальных ценностей. Что на санскрите звучит как Марьяда пурушоттама